Глава вторая. Твердость и предубеждение. Мы и не примем твоего предложения без времена тяжелые, но они настолько, чтобы убегать, поджав хвост, или прослыть разумными, ведущими дела с такими, как ты. Слова падали медленно и увесисто, даже торжественно. Я поморщился. Раздражение от происходящего пробивало даже выданные мне системой демпферы эмоций. «Я не предлагал вам бежать», — пожал плечами я. «Всего лишь запомненные мной наработки по заклинанию, позволяющему переместиться во внутренний мир. Всего лишь точку входа, ведущую в большой вымерший город. Не нужно? Хорошо, я пошел». Стоило встать и сделать пару шагов к выходу, как за спиной раздался возмущенный старческий голос. «Мы не договорили». Прыгнул я очередной раз неудачно. Слишком далеко от нужного места так еще и в какие-то дикие лесные дебри угодил, зато совсем недалеко от преснопамятной Вирмы. Мир памяти этому несчастному городу. Утешив себя мыслями, что в этой глухомане встретить охотников за головами почти нереально, я устроил себе легкую туристическую прогулку, которая закончилась удивительно быстро, в немалых размерах расщелине, возле которой суетилось несколько гномов. После того, как мы с грехом пополам убедили друг друга, что встреча случайна, и никаких враждебных намерений огромный мужик в плаще анонимности к ним не питает, мне в голову пришла мысль, а почему бы не попробовать сделать быстренький бизнес? Я им, запомненной мной телодвижением Митсуроги Ай по межмировому перемещению, а не мне, что-нибудь полезное для бессмертного с черным статусом. Не ценности, разумеется, связи, информацию, то, чем без особых проблем, могут поделиться беженцы. В процессе предложения нехитрой сделки мне пришлось еще раз убеждать себя, что я не питаю враждебности к этим гномам. Им восхотелось собрать сход старейшин, обсудить мое предложение, посовещаться и только лишь потом звать меня для более предметного обсуждения, через пару деньков. После того, как я послал посланника, с посылом к изложившим столь неторопливую идею, меня неожиданно пригласили сразу. Без малейшего восторга, не предложив даже чашки кофе, но позвали. Только затем, чтобы тут же объяснить о том, что в сделке не заинтересованы. Нет так нет, зачем звать-то, бродить по тесным, наспех выкопанным ходам и штольням их нового убежища. — Мы с тобой дела вести не хотим. Еще раз повторил чернобородый, но почти лысый крепыш, в запыленном кожаном комбинезоне. А вот род Зоакукага вполне может захотеть, если ты сопроводишь наследника главы обратно к отцу, на колес. Уважаемые, я приятно улыбнулся, вызывая гримасы недовольства и испуга у уважаемых, среди которых не было ни одного гнома старше трехста лет. Мне нужны подробности. А вот их мне предоставить не могли». Подуставшие и потрепанные гномы, составлявшие мозговой центр этого удравшего от бед межрасовой войны анклава, лишь пожимали плечами, мол, сами они не местные, а обижавшие с того же Колеса. Им в нагрузку когда-то сунули этого самого наследника, но сам род выжил и вроде бы неплохо устроился. Ресурсов местные для переброски чужого аристократа не имели, особых чувств к нему не испытывали и были совсем не против от него избавиться. Естественно, переложив вопрос оплаты на тех, кто этого самого наследника ждет ночи напролет. Мне до нужной точки на колесе нужно было пролететь несколько суток на высокой скорости. А это я готов был сделать лишь за хорошую, а главное — нужную мне оплату. Началась торговля, хотя происходящее было бы проще отнести к агрессивному словоблудию. — Да как ты смеешь сомневаться в том, что за Куга тебя не отблагодарят? Запросто. Они на колесе, лысая твоя голова. Какие связи? Какие знакомства? На всем континенте одна лишь империя настоящих маму их людей. Они что, бесов? Что не нелюди не любят почти одинаково? Что думаешь, они мне сунут десяток тысяч золотом, и я уйду довольный? Десять тысяч? Да ты ах! К удивлению, для самого себя я согласился. Нечто внутри ехидно пищало, что я потащу гнома через океан лишь затем чтобы как-то утешить совесть за украденного и пущенного на развод профессора изящной словесности, и оно было право. До меня только здесь, в едва обустроенной беженцами зале, дошло, что крал я половинчика из человеческого города, а значит, он умудрился как-то себя поставить, невзирая на межрассовую войну. Ну, как говорится, одному коротышке сделал плохо, так сделай второму хорошо, и карма снова станет нейтральной, ведь правда? Правда? Карму я не верил ни грамма. Зато вот в наличии некоего суррогата совести, живущего в глубинах моего разума, сомневаться не приходилось, очень гибкого суррогата. Квон Загго действительно был молод и обладал всеми недостатками юности. Он был горяч, порывист, самоуверен и думал, что от его мнения что-либо зависит. Невысокий, упитанный, с коротким ежиком каштановых волос, он с энергией молодости приступил к делу который едва не стал последним в его жизни, попытался меня построить. Взяв плотное и что-то бубнящее сквозь кляп, опыт не пропьешь, тело под мышку, я задачил удивленных сопровождающих поручением найти плотную теплую одежду для Куона и как можно более закрытый шлем. Новость о том, что я полечу, а не пойду пешком, стала сюрпризом для всех. Местные гномы вытаращили глаза и отвесили челюсти, а наследник рода Закугга забился у меня под мышкой отчаянно ревя сквозь кляп что-то свое, которое никого не интересовало. Стартовал я буквально сразу, как только вылез из подземного дома беженцев, лишь перевесив до взлета извивающий сверток себе на спину и закрепив его там цепями. Выбирая курс следования, обратил внимание на десяток воющих с огромным серебряным тигром гномов. Воевали те как-то неправильно, постоянно отступая назад, а учитывая, что действие происходило на довольно высоком утесе, Гномы явно планировали сразу же после блистательной победы или до нее учиться летать. Мне показалось это неправильным, поэтому тигр полетел первым от коварного пинка в пушистую задницу. Мы, орки, летаем тихо. Не слушая благодарственных криков гномов, я вновь набрал высоту и устремился к континенту, так и не ставшему для меня домом. Эх, колис, а я ведь так старался. Закатом пришла пора сделать привал. Я приземлился на вершину пологого холма, сплошь заросшего кустами, и освободил кон от цепей кляпа. Пока юный гном с кряхтением разминал закостеневшие от неподвижности члены, было найдено достаточно сухостой, чтобы запалить веселый походный костерок. Мне хотелось супу, а кое-кому другому явно сильно хотелось выговориться. — Сволочь, урод! Грязный бес! — разорялся наследник рода, возвращаемый мной в лоно семьи. Руки упитанного гнома тряслись в унисон с щеками, смесь гнева и страха искажала румяное лицо, как мешок с грибами, меня не слушая. — А зачем тебя слушать? — непритворно удивился я, вешая казанок над углями. — Меня наняли тебя доставить, а не слушать. Моя интерпретация событий вызвала валку до более ожесточенный ругань от гнома, оравшего на всю округу. Кинув камень в кусты и прибив довольно крупного лисоподобного зверя с роговыми выростами вдоль позвоночника, я набил трубку с наслаждением, пустив клубы и дыма. В голову пришла прекрасная идея, здорово поднявшая мне настроение. Она была простой, как три копейки. Сам род Закуга, черта с два мне сможет что-нибудь предложить за возвращение толстячка. Нет, ну серьезно, община гномов на колесе, да еще и под боком у империи ксенофонов. Так стоит ли трясти бедолаг? Ответ однозначный — нет. А вот империя настоящих людей, несмотря на свое российское название, куда более перспективный кандидат на плодотворное общение. — Эй, ты в плаще! Покажи лицо! — вновь попытался прибегнуть к общению гном. — А тебе зачем? — обозначил я интерес, но отгоняя гнома подальше особо густым облаком дыма. — Чтобы знать, кому мстить за унижение! — воинственно задрал Коен два подбородка, обросшие кучеревой бородой. Как прилетим на место, обязательно покажу, — пообещал я грузу. Честное слово. — Почему не сейчас? — не отставал тот. — Сраться будешь всю дорогу. От ужаса! — поделился я с ним своими опасениями. — Мне такого не надо. Гном фыкнул и сел, замолчав. Несмотря на весь спектр излучаемого им гнева и обиды на судьбу, съел он за ужином никак не меньше меня. Глядя на исчезающую в гномской прорве снеть, Я мимоходом пожалел, что не растряс лысого организатора сего похода на дополнительный паёк. «Как-то не страшно. Мы же в Срединном мире. Я не тормоз. У меня просто проблем много». Вдохнуть свежий, наполненный запахом леса и трав воздух было истинным наслаждением. После стылого хлада бесконечных пещер внутреннего мира, после удушливой затклости городов Ульев, это было прекрасно. Запрокинув голову и дыша полной грудью, я понял, что именно этого мне сильно не хватало там, внизу, свободы и воздуха. Прыгать по миру, чихать от запаха триалиса, гадать, не занесет ли тебя в подземный карман без кислорода. Жить столетиями в одной большой пещере, не имея никакого выбора. Нет, не хочу. «Где мы?» — до меня донесся вопль едва затихшего толстячка. Гном бегал кругами, как курица с отрубленной головой, и бестолково махал руками. Заметив, что я развернул к нему капюшон плаща, он подлетел ко мне с воплем. — Как мы оказались настолько далеко! Сюда добираться более месяца пути! — Я летаю! — открыл я великую тайну мсье Закугги. — Быстро! — Никто так быстро не летает! — категорично отмел бросающийся ему в глаза факт гном. — Спорить с этой бородатой женщиной я не стал вместо этого решив по назначению использовать длинную осеннюю ночь. Дождя не предвиделось, а животные опасного размера мои чувства засекут куда раньше, чем оно доберется до гнома. Змей и ядовитых насекомых я решил не опасаться. Если Коэна укусит, то просто помогу какому-нибудь другому невысокому разумному. Их в мире еще вроде много осталось. Пару дней Коин выдержал в разумном и умиротворительном молчании лишь разбавляя его недовольным сопением на привалах, а потом снова не выдержал. — Раз имени не назовешь, так хоть скажи, за кого ты? — пробурчал он, сверля меня своими маленькими темно-карими глазами. — В смысле, за людей или за нас? — Я ни за вас, ни за людей, ни за бесов, — медленно произнес я, отслеживая реакцию гнома. На последних словах его брови удивленно дернулись. Пришлось пояснить. Все совершают одну и ту же ошибку, цепляясь за старое. За обособленность своей расы, культуры, владений. За что и платят. Чужаков никому не жалко. — Ой, а ты такой мудрый. Сейчас возьмешь и скажешь, как надо, — скривился Коин. Да запросто, — улыбнулся я, прочищая трубку. — Вавилон, съел? Судя по насопившейся физиономии, наследник Закуга действительно съел. Кислое. —— с досадой махнул он рукой. Вавилон — не то. Они б иначе не выжили. Все эти гремлины, ламии, винтхальфы, они б иначе не выжили. Из-под палки объединились. — Ну, ваша палка просто не настолько явная, — пробурчал я, работая огнивом и кремнем. Была. — Не, мы выкрутимся, — убежденно проговорил толстяк, доставая собственную трубку. Слышал я, как другие бесы нас, гномов, называют закоснелыми. Дураки, что тут сказать? Откуда им знать-то? Хотя... В твоих словах что-то есть. Насчет Вавилона. А насчет тебя самого я тоже все понял. Тебе просто на всех плевать, да? У меня своих забот хватает, — закруглился я, помогая гному сильнее восхититься его собственной проницательностью. Перелет через океан, пусть и в самой узкой точке между континентами, утомил даже меня. Лететь на полной скорости пришлось чуть ли не более суток, поэтому на побережье Колеса я пал подстреленный лебедем под сиплый мат простывшего гнома. Немного чухавшись, мы с удивлением обнаружили, что статус Коина за Когги изменился, став серебряным и обзаведясь припиской глава рода. — Вот оно как! — немного растерянно проговорил толстячок, стеклянным взглядом всматриваясь в обновившиеся строки. — Дед пару дней не дожил. — Дед? — выдохнул я вопрос, переворачиваясь на спину и запали на дыша. — Ага! — медленно кивнул гном. Батя давно помер. Меня потому и отправили куда подальше, когда война началась. Не прошло и часа, как я подвергся очередной вербальной атаке Коэна, резко и решительно почувствовавшего себя начальником. Не моим разумеется, ему хватило более чем, а Рода, который теперь должен будет со мной расплачиваться за доставку. Этот вопрос Коэн аккуратно и поднял, предварительно аккуратно мне осведомившись, не слишком ли возросла цена за перевозку главы Рода. Убедившись, что я и не думаю тащить из него жилы, приободрившийся хитрован начал ковать железо, пока горячо, чтобы тут же озадаченно затихнуть. — Связи, — говоришь? — Маг, астральщик, без лишних вопросов. — Новости по мировым событиям? Задумчиво щипал он себя за коротенькую бороденку. — Ага, — кивал я. — Знаешь, такие надежные, нелюбопытные люди берут золото, делают, что нужно, и забывают о тебе сразу же, как дело закончено и оплачено. Найдем. Хлопнул себя, взбодренный отсутствием перспектив, платить деньгами коин, Но тут же закинул следующий крючок. «А поработать не желаешь? Ты летун хоть куда. Такой бы очень пригодился, посылочки доставлять. За очень хорошие деньги!» Под текст вопиющей о нелегальности маршировал стройными рядами в словах хитровыгнутого гнома. Мне послышались даже отзвуки какого-то бравурного марша и подбрасываемые в воздух чепчики. «Почему не желаю?» «Очень даже желаю!» — в меру солидно ответил я, определенно радуя этим коротышку, которого тут же пришлось обломать. — Вот, только пару своих дел закончу, а там прилечу, поговорим. Это определенно взбодрило нового главу рода. Наблюдая за тем, как едва клемавшийся от суточного перелета гном оживленно бегает под моросящим осенним дождем, о чем-то раздумывая, я окончательно убедился, что их род определенно крутит нечто, не поощряемое законами разных стран. Что ж. Вполне удачный поворот событий. И не только он. Коин умудрился уговорить меня сделать остановку в пути. Небольшую, всего-то на сутки, пообещав показать нечто полезное и удивительное. Не соврал. Подобрать термин для описания этого у меня не получилось. Огромная землянка? Нет. Подземный город? Нет, даже близко не то. Больше всего это сооружение было похоже на огромный дирижабль которые кто-то зачем-то топил в земле, но им не было. Между двух лесистых холмов создали перемычку, объединив их в один, закрыв деревом и тонким слоем почвы, на которой давно уже вырос дерн и мелкие кусты. А под ним цвела и буйно пахла самая большая воровская малина из виденных мной. Склады, кабаки, постоялые дворы, даже конюшни и кузницы — все это было грамотно спрятано и замаскировано под ничем не примечательный холм. Маге, по словам Коина, помогал бороться с запахами и звуками, хотя даже эти предостережения были излишними. Вольный хутор стоял далеко от владений каких-либо государств, предоставляя кров, пропитание и обслугу не только работникам ножа и топора, но и местным охотникам за пушниной, авантюристам и прочим неспокойным личностям. А «Авестральный камни дуб!» — гулко постучал гном, по сероватой древесине перил небольшого мостика, через который мы переходили. Тяжелый, зараза, не горит. Из него тут все построено. Хутору уж полвека, если не больше. А ни одна балка не просила. Бесы строили для себя навеки. А где они сейчас? Полюбопытствовал я, с уважением рассматривая неподатливую древесину. Да надоело им здесь сидеть. В гулках мыкнул предвкушающий выпивку гном. Снялись уже лет двенадцать, как отсюда. бородит где-то. Коэн задумывал немного много ни мало, как нажраться в дрободан мотивируя свои желания тем, что дома ему отметить спокойно не дадут. Кончились его свободные деньги. Кроме того, жить в гостях у чужого клана Закоги явно было не по душе. Он рвался смыть неприятные осады к приятным алкоголем. Я сам против подобных желаний, и ничего против не имел. Узнать еще одно место, где не пытаются заглянуть под плащ анонимности, только за. Согнувшись в три погибели и, следуя за важно вышагивающим толстячком, Я все сильнее поражался объему труда, вложенному бессмертными в это логовище. Строили действительно на века, причем с размахом, явно планируя со временем собрать под своим началом как бы не целую деревню. Из многочисленных коридоров неслись звуки жизни, бодро орал будущий шашлык, что-то ковали в несколько молотов. Зычный голос страдальца с перепоя звал некую Ганну, посланную им заводицей. «Жизнь здесь кипела». Причем жизнь аккуратная, мирная, но сугубо нелегальная. Пока мы шли до местного кабака, мне трижды пришлось расходиться в узком месте с биссами, И ни один из них не блистал чистотой статуса. Кабак тут был. Всем кабакам кабак. Король питейных заведений с целым набором лавок и скамей под самой разные габариты. Посреди огромного общего зала было установлено аж три огненных ямы с вертелами, предназначенными для жарки крупного рогатого скота целиком. В уютной, полутьме зала, освещенного немногочисленными магическими светильниками, прятались выпивающие бородатые рожи двух с половиной десятков смертных, не считая барменов и подавальщиц. Бессмертных в зале было всего парочка, но они настолько упоенно постигали недоступные остальным тайны глубокого алкогольного делирия, что среди живых и уж тем более здравомыслящих Числиться уже не могли. — А тебе не сыкотно с такими рожами-то сидеть? — поинтересовался я у гнома. — А? — перевел на меня мутный от привкушения взгляд Коэн. Вникнув в суть вопроса, он барственно махнул рукой. — Никому из-за здесь ничего не грозит. Не дав мне шанса на дальнейшие расспросы, Коэн с головой нырнул в горячо поддержанный приветствовавшими его смертными загул. Засев в темном углу с бочонком пива, я начал дегустировать многочисленные закуски, предоставляемые заведением, среди них основную роль играли грибы, блюда из подземного мха и салат из растений, никогда не видевших свет. Это натолкнуло меня на мысль, что род моего груза специализируется на поставках продовольствия для таких полулегальных общин, но спустя несколько минут наблюдений за заливающимся алкоголем гномом я отмел эту версию. Поставщиков продовольствия местные бандюганы так тепло бы не приветствовали. А вот толстяка любили, хвалили и поднимали в его честь тосты, совершенно добровольные и искренние. Так обычно поступают лишь с теми, кто либо вытаскивает тебя с того света, либо приносит золото. На врача Закога не был похож совершенно. Не то чтобы меня касались дела местных. Было скучновато просто сидеть, пить и курить трубку. Вот и наблюдал за окружающими. Убедившись, что самоуверенному гному ничего не угрожает, я встал с мыслью освободить себе место под еще несколько кружек пива и болезненно ударился мизинцем ноги о монолитную ножку скамьи. Эхо короткой, но душевной орочей ругани пронеслось по почти пустому залу, заставив пару вопивох оторваться от их кружек и уважительно присвистнуть. Неистово начал зудеть хвост, уже несколько дней как плотно набернутый вокруг ноги в целях маскировки. Смахнув непрошенную слезу, я ошалело моргнул, читая надпись системы. Прием железной рубашка достиг 90 уровня. Эффективность увеличена в два раза, затраты КИ снижены в два раза. Кто-то бы с такой новостью плясал бы от радости, но я почувствовал лишь досаду. Это же надо, я поддерживал железную рубашку так давно, что забыл о том, что она включена. Неудивительно, что сил едва хватило перелететь океан. А если бы нет Зычный и удивительно знакомый голос не дал опуститься в самокопание. — Это кто у нас тут так... Э, ругается? — Прямо как взрослый. — Где этот... Э, мужчина? Я хочу его видеть. Вышедшая, даже почти выпавшая из какой-то подсобки женщина, целеустремленно зашагала ко мне. Пользуясь помощью подворачивающейся ей под руки мебели, высокая, атлетичного телосложения, зеленокожая, Орчанка, пребывающая в состоянии энергичного алкогольного опьянения. Знакомая мне Орчанка. Лица пьянствующих в зале мужиков приобрели кислые выражения. Парочка даже бросила в мою сторону сочувствующий взгляд. Да я и сам бы был не против сделать нечто подобное в сторону того, кому бы направлялась данная Фемина. Но, вы, это был именно я. Дважды уже пересекался с этой мадам, оба раза пугая ее до мокрых штанов, и каждый раз задела. Первый раз она терроризировала целую охотничью деревушку, не со зла, а просто убивая долгие зимние вечера. Второй раз встреча произошла на другом континенте, где девушке просто не повезло напороться на меня, пребывающего не в самом здоровом состоянии духа. Третий был сейчас. Даже цифровые боги, видимо, любят троицу. Я вздохнул, вставая с места и распрямляясь в полный рост, как это не кстати. Из-под плаща анонимности эту громбабу, проводящую вечность в поисках настоящего мужика, не испугаешь. Моя грустная мысль тут же нашла воплощение в реальности. «Скидывай свою тряпку и угостить девушку пивом», потребовала надвигающаяся как титаник на айсберг мадемуазель. Оценив мои габариты, Ужас кабаков почти облизнулась и почти эротично промычала. «Эх, какой мужчина! Я тебя буду, но сначала выпь!» Удар в лоб изгнал дух похотливого феминизма и зеленой вместе с недалеким разумом и сознанием. Я аккуратно уложил ставший безобидным тело на одну из многочисленных пустующих лавок и повернулся к пораженным молчащим со товарищем. У тех аж кружки не дошли до губ. «Самозащита!» — объяснил я свои действия мужскому населению таверны. Это даже мне показалось недостаточным, поэтому пришлось дополнить еще одним умным словом. «Превентивное!» Спустя минуту молчания один из вопивок повернулся к соседу и неверующим тоном его спросил. «А что, так можно было, что ли?»